и Нира. Едва за старым башмаком закрылась дверь, как и Нира воткнула кинжал в стол. После короткой паузы хрустнула яблоком, следом стукнула скамьей. Потом вдруг длинным мягким прыжком переместилась к двери и резко ее распахнула. Двое мужчин свалились к ее ногам. «Так-так, и что мы тут делаем?» Раздавшийся в плечах кварт приподнялся с пола, и пихнул в бок все такого же стройного, но слегка постаревшего Сигизмунда. Тот, спокойно улыбнувшись, сказал, «Ждем обещанной гулянки». Под дверью девушка вопросительно удивленно подняла бровь. «Тренируемся ползать на четвереньках. Если Эль будет так же хорош, как в прошлый раз, это умение нам пригодится». Ухмыльнулся в ответ Кварт, отстраняя наемницу и устремляясь к накрытому столу. «На хау!» Инира покачала головой и тоже подошла к столу. «Все слышали?» «Половину!» жизнерадостно возвестил Кварт и впился зубами в свиную ножку. «В общем, башмак контракт предлагает!» Инира глубоко вздохнула и уточнила. «От графа Бетсфорда. Сопровождение кареты и малый груз в столицу!» Сик поднял голову от блюда с копчеными крылышками и пристально посмотрел на молодую напарницу. Тайну ее происхождения он сохранил, но по давней привычке наставник старался оберегать от любых напоминаний на эту тему. Года три назад бывший циркач, а ныне наемник в солидной команде Сигизмунд, женился. Его избранницей стала длиннокосая тихая женщина, овдовевшая во время провода командой большого каравана. Юная и застенчивая, она покорила огрубевшего в походах циркача тем, что до последнего пыталась спасти мужа, умирающего от сильных болей в животе. Лекаря в караване по той поре не было, а все попытки опытных путешественников помочь ни к чему не привели. Теперь его жена и маленький сын жили в этом самом городе у границы трех королевств. Здесь располагалась таверна, в которой работники меча ждали найма. — А сколько предлагает? — спросил Кварт, не отрываясь от еды. Бывший канатоходец потерял гибкость и легкость фигуры, зато нарастил неплохие плечи и подкачал живот. «Пока не знаю». Девушка с хрустом откусила от яблока большой кусок. Башмак сообщил, что его светлость ждет меня завтра в доме губернатора. «Хочешь взять контракт?» сиг был полон скептицизма. Он, несмотря ни на что, регулярно собирал новости и слухи из столицы знал, что родители Иниры Аннелоры живы и здоровы, готовят к наследованию титула племянника герцога, понимая, что большего им не осталось. Возможно, наемница поморщилась. «Он меня не узнает, а мне любопытно посмотреть, с чего его вдруг занесло в эти края». Бывшая невеста графа Бетсфорда все же не смогла отказать себе в удовольствии наблюдать издалека за жизнью бывшего возлюбленного. Знала она и о рождении у него наследника. Знала, что тесть устроил его на королевскую службу. Не бумаги перебирать, а развозить ценные посылки и награды. Должность эта была хоть и хлопотная, но хлебная. Дворяне, получившие королевскую милость, не скупятся на подарки гонцу. И для охраны граф Бетсфорд всегда имел взвод королевских гвардейцев. Спрашивается, зачем его наемники? Примерно такие соображения и Инира изложила напарникам и вновь угрюмо замолчала. Легкомысленный кварт попытался сделать вид, что размышляет, но телятина в остром соусе интересовала его гораздо больше. А вот Сигизмунд начал вслух перебирать ближайшие события королевства, пытаясь понять, для чего королевскому порученцу понадобились наемники. «Король у нас молод, жив-здоров и правит неплохо». Весна нынче дружная, и дороги уже обсохли. О болезнях не слышно. Мелкие стычки с хизарцами, как всегда. Что в таком случае загнало королевского посланника на границу трех королевств? — Так это и загнало, — задумчиво сказала и Нира, оживляясь. — Помнишь, зимой посол в Квариллею проезжал? — Помню. Караван был впечатляющий, но охраняли все гвардейцы. Нашим парням только поглазеть осталось. Сигизмунд вопросительно уставился на напарницу. А ехал посол с предложением от нашего короля к тамошней принцессе. Пояснила Инира, принимаясь играть со своим любимым кинжалом. Думаешь, Сиг взял кружку и отхлебнул пиво. Потом отер уголком платка свои щегольские усы. Граф везет официальное согласие? Нет. И Нира наколола на кинжал еще одно яблоко и задумчиво отрезала ломтик. Стоило наемнице задуматься, перестать себя контролировать, и на свет божий всплывали манеры, затверженные в детстве. Бумаги, скорее всего, посол и привез. А вот нечто весьма необходимое для королевской свадьбы, но маленькое и легкое... «Ты думаешь, он везет?» Сигизмунд привстал, страшась собственных предположений. «Драгоценности для королевской короны», — кивнула девушка. Сиг откинулся на спинку простой деревянной скамьи и задумался. «Получалось, что девочка права. По традиции, если женится не наследный принц, а король, для него и его супруги изготавливаются новые короны. Конечно, они, как всякие коронные драгоценности» украшается самыми удивительными и необычными самоцветами. Самые лучшие ювелиры могут приехать в столицу и изготовить необходимое даже в королевском дворце. Но вот камни. Редкие и необычные камни нужно где-то взять. Конечно, молодой король, делая политическое предложение принцессе соседней страны, не может вынуть камни из корон предков. Как же быть? И тут Сигизмунд вспомнил что буквально неделю назад он получил письмо от гнома, с которым познакомился в день выезда из карантина. Мартин писал, дескать, их команда отправляется в пограничье. Люди, мол, нашли странное месторождение камней и, не справившись с разработкой, обрушили шахту. А ворчащие гномы пришли на помощь за процент в разработке. И не ра. А Мартин когда письмо прислал? Сигизмунд, прищурившись, глянул на девушку. «Дней шесть-семь назад», — ответила она, откидываясь на лавке. И шло оно дней десять. Сигизмунд начал загибать пальцы, пытаясь прикинуть время. «Сначала спуск с горы, дня три-четыре. Потом еще караваном с неделю». «Да», — девушка помолчала, собирая известные ей концы. «Думаешь, они наткнулись на жилу в пограничье?» «Скорее всего». И, по традиции, наемник выдержал паузу, давая девушке возможность вспомнить законы государства. и Инира закатила глаза и фыркнула. По традиции, выработка рудника за первый рабочий день шла в королевскую казну и обычно была мизерной. Традиция блюлась скорее ради самой традиции — поработали часок и праздновать. Но тут жила уже была открыта, изучена. Значит, результатом стали камни, вполне достойные королевской короны. Получается, именно граф Бетсфорд должен был доставить их в столицу. А вот только почему один? В итоге, обнаружив банальную нехватку информации, наемники продолжили ужин. Отхватывая ножом очередной ломоть мяса, Сик упорно размышлял, к кому можно обратиться за подсказками. Кварт прикидывал, где бы отыскать сговорчивую девчонку на пару дней, до следующего найма. И Нира же больше запивала горящую в душе боль. не раз и не два, когда жизнь припирала самоуверенную девчонку к стенке, ей хотелось вернуться в большой красивый дом под крылышко горюющих родителей. Лишь гордость и стыд удерживали ее от последнего шага. Появившись в школе телохранителей, Девушка слишком поздно узнала, что не сможет ее покинуть в течение трех лет, пока не получит хотя бы начальное образование. А еще наставник по любовной магии и приворотам на первом же занятии едва ли не за руку привел ее в храм. «Тебе нужна помощь служителя светлых», — пояснил он. «Твоя аура опутана почти снятым приворотом». «Наставник», — Инира растерялась. «Разве вы не можете снять приворот сами?» «Он уже снят», — покачал головой еще не старый крепкий мужчина. «Ты просто сама не отпускаешь его, а в этом я помочь не могу». И Нира давно не бывала в храме. Раньше она вместе с родителями присутствовала на торжественных службах в домовой часовне. Иногда ездила с ними, жил в большой храм в ближайший город. Но эти поездки были редкие Теперь же она стояла в наполненном светом храме, и не знала, что ей говорить или что просить. В углу за колонной отодвинулась тонкая занавеска, и в полосу света вступил пожилой жрец в простой желтой одежде. «Приветствую тебя, дитя света», — негромко сказал он. И Нира привычно сложила ладони лодочкой и приняла благословение знаком разделенного круга. «Зачем ты пришла сюда?» — спросил жрец, глядя на девушку кроткими голубыми глазами. Эти глаза так напомнили ей Фредди, что девушка неожиданно разрыдалась и принялась в захлёб рассказывать жрецу о своей обиде. «А потом он забыл меня. Совсем!» Жрец дал девушке выговориться и выплакать своё горе, а потом просто угостил традиционным храмовым подаянием, простой булочкой с сахарной глазурью. Съев кусок пропечённого сдобного теста, и Нира неожиданно успокоилась. И поблагодарила жреца за помощь. Он ласково благословил ее и пригласил заходить в храм в любое время, когда ей понадобится помощь. Когда девушка, умывшись ледяной водой, вернулась на занятия, наставник удовлетворенно кивнул. Здоровью его ученицы больше ничего не угрожало. Потом Инни еще не раз заглядывала в храм. Беседовала с добрым голубоглазым жрецом или просто стояла под взглядами светлых напитываясь небесным покоем. Ей казалось, что они смотрят на нее с отеческой заботой и легкой насмешкой, как заботливые родители на расшалившееся дитя, а девушке не хватало родительской заботы и участия. Тот же самый жрец провожал ее на первое задание, осенив знаком светлых. — Да пребудут с тобой светлые дитя! — сказал он, вручая строптивой подопечной традиционную булочку. спасибо — кивнула Ини в ответ. — Но воинам покровительствует звездосветный. — Пусть все светлые не оставят тебя! — добро улыбнулся старик и добавил с хитринкой. — Даже разосветная эр! Инира вспыхнула. Разосветная считалась покровительницей любви. Смущенно скомков прощания, молодая телохранительница покинула школу, но черствую булочку долго возила с собой как память. Когда имя Эниры стало что-то значить среди профессионалов, она уже не желала возвращения домой по другой причине. Ощутив себя нужной, способной, растеряв прежний лоск, она решила, что нашла свое место в этой жизни. Лет через пять после побега она случайно встретила на рынке бойкую молодуху с огромной корзиной и малышом, цепляющимся за материнскую юбку. В ней Энира узнала горничную леди Аннелоры, и побоялась подходить. Зато попросила посмотреть за молоткой Сигизмунда. Напарник и учитель просьбу начинающей телохранительницы выполнил. Проводил женщину до дома. Потолковал с соседями и мужем. Узнал, что после пропажи юной маркизы всю ее прислугу перевели в отдаленное поместье либо рассчитали, выплатив хорошие отступные. В тот день Энира впервые сознательно утопила воспоминания, в крепком дешевом пойле из ближайшей таверны. Наутро головная боль, никуда не девшиеся воспоминания и чувства вины вразумили ее настолько, что девушка собралась написать родным. Увы, в этот момент ее отыскал учитель из школы телохранителей и сообщил, что для их команды есть контракт. Благие намерения были похоронены на месте. Пирушка в отдельном кабинете продолжалась недолго. В густой темноте весенней ночи друзья и компаньоны разошлись по своим домам. Утром они вновь собирались встретиться в этой таверне, чтобы обсудить новый заказ. Утро способно придать мрачным краскам ночи новый цвет. Возможно, и Нира решит отказаться от заказа. А может, граф найдет повод взять другую команду. А может... Так или иначе, миру требовались его часы тишины. И ночь благосклонно распахнула над городом свое покрывало. Сигизмунд отправился в домик, купленный на скопленные за годы наемничества деньги, к жене и сыну. Кварт свернул на улицу красных фонарей и, насвистывая, углубился в хитросплетение крылечек галерей и садов. и нира вышла на улицу, постояла немного, неторопливо натягивая перчатки, затем перешла улицу, и приблизилась к крепкому трехэтажному дому, знавшему лучшие времена. Здесь она снимала две комнатки на чердаке, и за последние три года эта мансарда стала ее самым долговременным жилищем. Войдя с прохладной улицы в теплый холл, Инира огляделась. Хозяйка дома еще не спала. Сидела тихонько в старом кресле и позванивала спицами, вывязывая очередную пару теплых носков. «Добрый вечер, мистерис Айн!» И Нира вежливо поздоровалась, помня, что квартирные хозяйки трепетно относятся к любезностям. «Добрый вечер, Инирочка! Ужинать будешь?» Старушка приветливо закивала головой, опуская вязание в подол. «Нет, спасибо, мистерис Айн, я уже поела». «Камил пришел?» «Если напарник задержался, придется ей самой заняться ужином». «Наверху уже» булочек с чаем спросил, до да книжек целую стопку притащил, — сообщила хозяйка дома. Спасибо. И Нира устало поднималась по лестнице и думала о том, что сейчас, пожалуй, родители не приняли бы блудную дочь ни за какие ковришки. Камил считался ее любовником уже больше семи лет. Иногда Кварт и Лисик с усмешкой спрашивали, когда же они пригласят друзей на свадьбу и нарожают маленьких камилчиков. Оба телохранителя отшучивались и продолжали жить вместе. Тогда, почти пятнадцать лет назад, приняв решение, и Нира начала его воплощать. Получив деньги за доставку груза и гномов, отправилась в ближайший город, в котором была школа телохранителей. Поросший крапивой высоченный забор скрывал двор школы от посторонних взглядов. У ворот стоял огромный мужик в тяжелом даже на вид панцире. Сига и Он легко пропустил внутрь. Зато и Нири, выглядевший как растрепанный мальчишка, плюнул под ноги и посоветовал проваливать. «Сапляков в этой школе не учат, шкет!» Слезы навернулись на глазах девушки. Она сглотнула, пытаясь удержать горячие соленые капли, но неожиданно услышала за спиной. «Сайрус, пропусти, леди, и учти, что я не забуду!» Здоровяк заметно спал с лица, и пропустил в ворота и ниру вместе с идущим следом щуплым пареньком в красивой дорогой шубе. «Спасибо!» Голос Иниры прерывался. Нос хлюпал, но она чувствовала себя обязанной поблагодарить. «На здоровье! Хочешь учиться?» Паренек окинул девушку взглядом. «Да!» Хлюп удалось держать, но голос еще дрожал. «Отец сейчас в конторе!» Парень указал рукой на аккуратную пристройку к длинной каменной казарме. «Пойдем, провожу». Так и Нира познакомилась с Камилом и следующие два года виделась с ним едва ли не ежедневно. Хрупкий с виду мальчишка оказался сыном владельца школы телохранителей и кладезем всевозможных знаний. В школу телохранителей приняли только ее. Кварту и Сигу посоветовали обратиться в школу наемников. «Вы слишком стары для нас, ребята», — сказал им мэтр Сакар, усмехаясь в роскошную черную бороду. Кварт было надулся, но Сик хлопнул его по плечу, улыбнулся и поблагодарил мэтра за добрый совет. Через три часа циркачи обживали казарменные койки в школе наемников, обучение в которой занимало всего полгода. А и Нира в это время уже выслушивала первые комментарии от наставников, пробегая полосу препятствий. Ей предстояло три года ежедневных занятий и на выходе контракт из рук того, кто пожелает нанять выпускника школы. Через полгода Кварт и Сигизмунд получили свой первый контракт. Выполнив его, они смогли вернуть школе потраченные на их обучение деньги. и не раскучала по друзьям. Ей не хватало дружеского общения, подколок, шуток, дружеской заботы. К тому же наставники быстро выработали в ней осторожность довольно жестокими методами, угощая пирожками сильным слабительным во время дружеской беседы или утаскивая в угол с мешком на голове, чтобы окунуть пару раз в бочонок ледяной воды. Стоило чуть расслабиться, как немедленно следовал урок осторожности. Через полгода Инира уже не удивлялась тому, что часть учащихся ест только вареные яйца, и собственноручно сорванные яблоки. А некоторые выпаривают для питья колодезную воду, неотлучно находясь у аппарата. Впрочем, через год уроки осторожности от наставников прекратились. Зато их активно принялись организовывать однокурсники. Школа телохранителей готовила одиночек. Подготовка у всех была разная. Групповых занятий почти не было. Но казарма и широкий двор давали обширное поле для мелких пакостей. Единственным неприкосновенным местом для шуточек становился сундучок с личными вещами и кровать. Их специально зачаровывали наставники. Иначе, пожалуй, школа не выпустила бы ни одного телохранителя в здравом уме и твердой памяти. К исходу второго года обучения все чаще Энира приходила в маленький дворик, где занимался Камил. кам а почему ты не берешь контракты?» Спросила она однажды, наблюдая, как парень бросает в колоду небольшие топорики, стараясь разбить обрубок бревна в щепу. Камил хмуро глянул на нее, а потом неожиданно улыбнулся. Подслушивала. «Вот еще!» Инира фыркнула, и, в свою очередь, принялась метать небольшие острые стрелки в мешок, набитый опилками. «Просто твой отец так орал, что слышно было даже на улице!» «Все просто!» «Я жду». Парень скривил губы в ухмылке и в три броска расколол несчастный чурбан на мелкие полешки «Чего?» — девушка искренне удивилась. «Приятелю недавно предлагали контракт на охрану весьма важной в городе персоны». «Настоящего дела». Камил сменил топорики на узкие стилеты, втыкая их в обозначенные красной краской точки на мишенях. но а Сакр...» Ини по-прежнему была в недоумении. «Пригрозил меня выгнать из дому». Камил бесшабашно улыбнулся и махнул рукой, показывая, что ему все равно. «Что же ты будешь делать?» Теперь в голосе девушки звучало озадаченное беспокойство. «Уйду жить к тебе. Пустишь?» Парень лукаво подмигнул напарнице. Инира промахнулась и поморщилась. «Уже разболтали. А как же?» Камил широко улыбнулся и повторил вопрос. «Так пустишь?» И Нера с сомнением покачала головой и попыталась его отговорить. «У меня только одна комната». Улыбка Камила стала еще шире. «Не страшно. Приставать я не буду. А вот помочь тебе и твоим друзьям смогу». «Помочь?» И Нера удивилась. «Давай не здесь, ладно?» Камил выпрямился и неожиданно запустил небольшой нож в забор. Металл тяжело стукнул в тонкую доску, и из-за преграды раздался короткий полустон-полувскрик. «Ну вот!» И Нира преувеличенно громко вздохнула, мысленно хихикая. «Опять же Ар на одно ухо хромать будет!» «Ему полезно, вдруг совесть проснется!» — сверкнул темными глазами Камил. «Да ты что! Нет у него такой части в организме!» Инира сделала большие глаза и собрала из мешка стрелки. «Совесть ему только мешать будет. Его контракт ведь главный судья выкупил». Камил тихонько рассмеялся и сказал. «Значит, договорились?» «Загляну после занятий». Инира пристально посмотрела на сына своего наставника и кивнула. «Приходи. Можешь прямо с вещами. Улица Серого плаща, Сиреневый дом». На то мы простились.